Глава девятая. На следующий день мы все же выступили в поход. Все же не все наемники смогли в него пойти. Некоторые хоть и были здоровы, но все же не смогли бы выдержать долгий марш под джунглям. Поэтому было принято решение их оставить. В конце концов, этот выход будет точно не последним. Всем людям, шедшим с нами, Архимаг дал мазь, которую они варили со стариком, и приказал намазать все открытые места. Мне же выделил что-то посерьезнее и велел вечером намазаться ею полностью. Я зачем-то спросил, что это такое и из чего состоит. Учитель на это глумливо улыбнулся и перечислил около тридцати трав, из которых я знал только две. «Всем быть предельно внимательными», поучал сотник наемников. «Смотрите под ноги, да и друг на друга тоже. Есть еще такие насекомые, укус которых...» Сразу обездвиживают свою жертву. Не хотелось бы терять людей, даже не дойдя до места назначения. — На болото идем? — спросил десятник, охраняющий меня. — Да, так что шагаем быстрее и не растягиваемся, чтобы в случае чего быстро собраться в кучу и дать отпор. — Хватит болтать, как торговцы на рынке, — рявкнул наставник. — Выступаем. Несмотря на мои опасения, джунгли были не такими и густыми. Да и троп тут было множество. Видно, город сильно привлекал ночных хищников, многие из которых были крупные. Вот и натоптали. Все предостережения не помогли. Едва мы только углубились в джунгли, как одного из носильщиков цапнуло за ногу змея. Проглядел ползущего гада и наступил на него. Парень жутко заорал и повалился на землю. Одна из лекарок, подветеватый маты архимага, оказала ему помощь и колонна двинулась дальше. Неудивительно, что парень не заметил змею. Их тут было множество. Я сам видел несколько разноцветных окрасов. Радовало, что они расползались по мере нашего приближения в стороны, а вот некоторые прятались в листву. На одну даже десятник, шедший передо мной, наступил. Только ему повезло. Она вцепилась в сапог, но прокусить его не смогла, а в следующее мгновение была зарублена. «На болотах с этими тварями еще хуже», — порадовал меня наемник. «Их там полчища. Так что, господин барон, будьте внимательнее. Да и к воде лишний раз не подходите. Разных тварей там тоже хватает». «А большие змеи есть?» — спросил я. «Конечно. Думаю, что мы их точно увидим. Только они не так опасны, да и заметить их легко. В прошлый раз на нас нападали эти гиганты, только мы их легко убили». Обычно крупные змеи не атакуют такое количество людей, но видно, эти были совсем оголодавшие. Идти было тяжело, и дело даже не в тропе с многочисленными корнями, а в том, что постоянно нужно было вертеть головой, чтобы и змея не укусила и не напал какой-нибудь хищник. Со слов учителя, все крупные твари, любящие нападать на человека, сейчас сидят в своих норах и ждут ночи. Если быть точнее то почти все. Те же гархи могут и днем выйти на охоту, да и не стайных хищников хватало. Они также и днем не прочь побродить. Запах болота появился задолго до того, как мы к нему подошли. Сначала появились глубокие лужи или даже небольшие озерца, в которых изредка раздавались громкие всплески, а в одном месте даже заметили чью-то ярко-зеленую спину с двумя рядами плавников. Этот хищник подплыл к берегу и замер. Даже в мутной воде был виден его силуэт. Видно, как крокодил притаился. Наставник тоже заметил гостя и, недолго думая, ударил молнией. «Тащите его на берег», — скомандовал он. Наемники тут же выполнили приказ. В воде пока опасности не было, так как вместе с этой тварью на поверхность всплыло еще несколько тушек, только поменьше размером. Впрочем, они наставника не интересовали. Тоже удивительная штука. Почему они друг на друга не нападают, а ждут гостей с берега? Или выжили в этом водоеме только те, которые не расценивают других обитателей как добычу? Хищник не был похож ни на кого из тех, кого я видел ранее. Хвост, как у простой рыбы, впереди имелись щупальца, как у осьминога, с помощью которых и стаскивали в воду добычу. А дальше в ход шли зубы, расположенные в широком рту. Зубов было три ряда и длинный язык. Как будто при создании этой магической твари за основу взяли рыбу, осьминога и лягушку. С этой тварью разделались быстро. Наставнику нужны были только сердце и зубы, а остальное бросили в воду, где тут же труп начали рвать на части, да так активно, что вода как будто закипела. Сюда уже собрались на пир. Кровь стекала в воду и привлекала местных обитателей. Прошли еще около 500 метров и остановились. «Все, приступаем к делу», — скомандовал Архимаг. «Ученик, будь рядом со мной и внимательно следи за тем, что я делаю. После сам этим займешься». «Все понял», — кивнул я. «Мне до сих пор было непонятно, для чего мы сюда пришли, и приказ наставника порадовал» никому не разбредаться близко к кустам не подходить все вы знаете что нужно делать мне по нужде надо произнес один наемник под себя сходи рявкнул сотник тебе слизняку было сказано терпеть придется до вечера мы сейчас находились на большом участке черной земли рядом с болотом у которого даже края не было видно тут росли какие то разноцветные цветы которые и начали собирать наемники заботливо укладывая их в мешочки, предусмотрительно принесенные с собой. Лекарки внимательно изучали траву, выискивая что-то, как и боевые маги, а мне наставник дал небольшую лопатку и сказал копать землю. Получилось, что с трех сторон нас окружали джунгли, а с одной было непроходимое болото, в которое я, даже если мне хорошо заплатят, не сунусь. Там уже началось активное шевеление неизвестно кого. Видно, мы привлекли внимание местных обитателей. Мне доводилось бывать в джунглях на земле. Эти мало чем отличались. Разве что более яркие тона встречались гораздо чаще. Растения самых разных окрасов, цветов и фруктов. По словам учителя, некоторые фрукты убьют быстрее, чем проглотить успеешь. Несколько таких фруктов он собрал, надев на руки кожаные перчатки. «Ученик, просто копай землю!» – скомандовал Архимаг. «Внимательно следи за тем, что я делаю». «Хорошо», – Покладисто кивнул я и приступил к делу. Земля была мягкой, поэтому никаких трудностей не возникало. К тому же мы подошли к болоту метров на десять. Нас в нем сразу заметили, так как шевеление вблизи сразу прекратилось. Замерли сволочи и ожидают, когда глупцы попробуют попить водички. Надеюсь, что там нет таких, которые и по земле могут шустро передвигаться. Наставник двигался следом за мной и в небольшие баночки собирал простых личинок. Ну, не совсем простых, раз мы за ними сюда сунулись. Всего он их собрал около сотни, а потом посмотрел на меня. Все запомнил. «Да, просто собираете жучков», — ответил я. «Молодец. Теперь занимайся этим сам». «Только не вздумай их голой рукой трогать, иначе я тебе и помочь не успею». «Зачем они нужны?» — полюбопытствовал я. «Ты на самом деле думаешь, что сейчас самое время для обучения. Делай, что тебе сказано, и не задавай лишних вопросов». Для этого договорить ему не дали. Раздался жуткий крик, от которого я даже лопату выронил, и приготовился отражать нападение. Впрочем, наемнику тому самому, который просился в туалет, уже невозможно было помочь. Метнувшийся из кустов хищник схватил его и утащил в джунгли. Это было так стремительно, что никто даже предпринять ничего не успел, кроме наставника, который метнул вслед хищнику огненный шар. Но сомневаюсь, что он достиг своей цели. Слишком шустрая тварь оказалась. Я даже рассмотреть ее не успел. Несколько солдат побежали за хищником. Видно, хотели попытаться отбить неудачливого товарища. «Стоять! Всем занять круговую оборону, безмозглые тупицы!» – заорал сотник. Весь отряд сбился в кучу и занял круговую оборону. Только я так и продолжал стоять. И наставник, который медленно начинал краснеть, что выдавало высшую степень его злости. Еще несколько бойцов бежало к нам, чтобы защитить в случае чего. «Вам, придуркам, тупоголовым, сколько раз было сказано, чтобы не подходили к джунглям и к болоту!» — начал распекать непонятливых архимаг. «Со мной сюда пришли бывалые воины или бабы, которые ничего не понимают. Вообще-то мы все поняли и никуда не уходили!» — недовольно проворчала болтливая лекарка. «В отличие от вас, умных мужланов!» «Заткнись!» — заорал еще громче учитель. «Еще хоть одна тварь ослушается моего приказа, и ваша жизнь превратится в такие страдания, которые вы даже в кошмарном сне не увидите. Всем понятно?» «Я не шучу! Раз ваши сотники, такие идиоты, которые только свиней могут пасти, да и то половину растеряют, не могут с вами справиться, то этим займусь я». Вскоре ситуация прояснилась. Страдалец, которому приспичило в туалет, не захотел терпеть и все же решил сходить в ближайшие кустики, так как стеснялся Магинь. В результате подошел очень близко к густым кустарникам, откуда его и атаковали. Видно, местные одиночные хищники не очень любят выходить на открытое пространство, поэтому просто ждут в ближайших кустах неосторожную добычу. Все снова приступили к работе, только на этот раз никто не решился ослушаться мага. Все знали, что у наставника слова с делом не расходятся, и в назидании другим он может устроить публичное наказание со смертельным исходом. Вероятно, десятник нисколько не шутил, когда говорил, что многие в джунглях гибнут по собственной неосторожности и глупости, как этот наемник. Случаются и другие нападения, которые никак не предвидишь. Но вот не будь таких ситуаций, то дела бы обстояли гораздо лучше. А учитель у меня молодец, он на самом деле переживает за всех своих бойцов, иначе бы так не разозлился. Мне уже рассказали, что мазь, которую всем раздал, стоила огромных денег. Опять же, амулеты десятой ступени, заряженные лично им, о многом говорят. Поэтому и много желающих было пойти вместе с ним в такие гиблые места. Но взяли самых лучших, хотя все прекрасно знали, что тут без потерь не обходится. Не успели снова приступить к работе, как еще один наемник погиб. Учитель не шутил, когда сказал, что к личинкам нельзя прикасаться голыми руками. Не знаю, каким образом наемник, собирая траву, прикоснулся к этой белой дряни, но когда мы прибежали на крики лекарки, он уже был бездыханным. После новых порций криков разъяренного наставника и сотника все стали работать гораздо медленнее. Внимательно осматривая Каждый участок земли На полене мы пробыли около двух часов После чего двинулись в обратный путь Требовалось торопиться Чтобы успеть к заходу солнца в город Скоро хищники выйдут на охоту И если мы не успеем Добраться до убежища То мало нам не покажется Мне даже думать не хотелось Что будет, если на нашу колонну Нападет стая, которая Атаковала город в первую ночь Уверен Сбиться в кучу, чтобы организовать достойный отпор, у нас не получится. Пока шли, решили побеседовать с десятником. Как небольшие деревни умудряются держать каждую ночь оборону, полюбопытствовал я. Так расположение у них такое. Как правило, все эти селения располагаются на высоких скалах, так что укреплены они тоже хорошо. Находятся на открытой местности, около самого берега, куда крупные хищники не заходят. Несколько вообще имеют выход только в город. А как так получилось, что они ушли из города? Так сюда посылают не только простолюдинов, но и дворян тоже. А они образовывают свои поселения. Сами там и правят. То есть из-за своей гордыни они в петлю лезут? Можно и так сказать, — ответил наемник, убавив голос и посмотрел по сторонам. — Неужели люди соглашаются за ними идти? А куда деваться? Если господин прикажет, то все идут. Хотя вроде было такое, что очередной граф решил уйти из города. Не нравилось ему, что в нем маги всем заправляют. Только вот его люди не поддержали. Мало того, что солдат вместе со своими семьями за глупость своего господина на неизведанный материк отправили, так еще и уходить из укрепленного города нужно. В общем, послали они барона куда подальше и остались. Барону пришлось смирить свою гордыню. Это раньше он за такое мог их всех на плаху отправить. А сейчас его самого быстрее прирежут. Слишком недовольны были его люди. «А маги что, не захотели заступиться за благородного человека?» «Нет», — хмыкнул Детина. «Зачем им это? Чем больше людей, тем лучше. А мясо и рыбы всегда в избытке. А мясо-то откуда берут? Так само приходит». Даже удивился моему вопросу наемник. Мы же в первую ночь много зверя убили. Часть, конечно, их собратья съели, а другую прибрали местные. Тут же все хищники пропитаны магией, поэтому мясо долго не портится. Да и хранить его научились. Опять же, мясо убитой животины, которую при внимательном надзоре архимага разделывали, тоже отдали городу. Нападения тут происходят часто поэтому недостатка в продовольствии нет. К тому же сюда часто приплывают большие караваны с зерном, мукой и прочими необходимыми товарами и обмениваются на разные травы и ингредиенты. Купцы так далеко забредают? Нет, улыбнулся наемник. Торговцам сюда нельзя. Приказ императора. Это сам глава нашей империи отправляет сюда караваны. Не хочет потерять город. А так и случилось бы, если бы не поддержка извне. Сейчас нам просто повезло, что серьезного нападения не было. А такие бывают. В прошлый раз даже до рубки на стене дошло. Думал, что конец нам. Слишком уж твари навалились. Да так много! Во время обратной дороги пришлось несколько раз останавливаться. Шли быстро и не успевали внимательно все осматривать. Поэтому и поплатились за это. Нескольких наемников укусили змеи. Не всех сразу, по очереди. Пришлось их лечить. Поэтому ближе к закату чуть ли не бегом неслись в город. Слышалось только тяжелое дыхание и крики десятников на отстающих. Впрочем, оставаться одному на ночь в лесу ни у кого желания не было. Поэтому старались не отставать. Провожатый у нас был из местных. Он и приметил очередную опасность. «Стоять!» — поднял руку мужчина. «Что случилось?» — подошел к нему сотник. «В тех кустах кто-то есть». В это время вся остальная группа сбилась в кучу и приготовилась к отражению опасности. «Ничего не вижу», — сказал десятник. «Я тоже ничего не видел, даже магическим зрением. Слишком тут жгуты были яркие. Да так много, просто нереально было что-то рассмотреть. Скверно было то, что невозможно было обойти кустарник, который так насторожил провожатого. Прототавшись пару минут, я не выдержал. Солнце клонилось к закату а это заставляло нервничать. Взяв свой арбалет, я взвел его и выстрелил в то место, на которое указывал мужчина. В кустах раздалось шипение, и оттуда к нам рванули несколько хищников. Меня, вылезшего вперед, тут же затащили внутрь строя. Расстояние было приличное, поэтому наемники успели встретить противников. К тому же у большинства были взведенные арбалеты. Слаженный залп Выбил из строя сразу четырех зверей из семи, а остальные получили ранение. Наемники, которые знали, что нас ничего хорошего не ждет, если наступит ночь, не стали ждать, а рванули навстречу и изрубили подранков. Видимо, у этих зверей инстинкта самосохранения совсем не было, потому что вид у них был совсем безобидный по сравнению с другими экземплярами, встреченными тут. «Никому не трогать этих тварей!» – заорал наставник а после сам подошел к месту схватки. «Берем?» — полюбопытствовал сотник, заметив интерес архимага. «Да, только голыми руками их не трогайте, особенно кровь, если жизнь дорога». Наемники мечами затолкали хищников на полотнище, которое брали с собой и потащили их волоком, чтобы даже случайно не прикоснуться к ним. Интересные твари на нас напали. Вид у них был совсем не злобный. Небольшие лохматые. Зубы, конечно, внушали уважение. Скорее всего, их из волков сделали или из тех же тварей, из которых и гархи получились. Эти оказались более круглые, как колобки на ногах с длинной шерстью и большими глазами. По всему телу под шерстью были заметны шипы. Наставник позже рассказал, что в основном с помощью этих шипов они и убивают, только изредка помогая зубами. Полностью игнорируют любые яды, так что и змеями их не напугать, как и насекомыми. Видно, поэтому и выжили эти сравнительно небольшие звери в таких местах. Боялись на них нападать, а те, кто решался на эту, сразу же погибали от яда, не успев нанести урон. Почему они на нас тогда напали, если в основном их питанием становились более мелкие хищники, спросил я? «Потому что тут наши гости два дня назад всех распугали, а новая добыча пока не пришла. Вот с голоду и решили напасть. Главное, — улыбнулся я, — что тут до сих пор кто-то крупный не бродил. Отряд еще больше ускорился. Даже я начал уставать, хотя ничего не нес, кроме нескольких бутылочек с жуками. В город мы ворвались, когда солнце начало заходить за горизонт, а в джунглях стали раздаваться первые крики ночных хищников. «Первый раз такие малые потери», — радовался наемник, когда мы лежали на земле после пробежки. «Повезло сегодня». «Угу», — сказал я, — «всего два трупа. Есть повод для гордости. Радует одно, что они на самом деле погибли по собственной глупости, да и особых нападений на нас, по сути, не было, поэтому, может, дальше все обойдется?»